Глава 2. Развитие в настоящее время. Параграф 1. Древность социализма. Социальная борьба, вызванная неравенством состояний, восходит к первым векам истории. Доктрины коллективизма у греков. Каким образом социализм лишил греков независимости? Социализм у римлян и евреев. Христианство первых веков представляет собой время торжества социализма. Каким образом оно должно было вскоре отказаться от своих доктрин? Иллюзии социалистов в середине XIX века. Параграф 2. Причины развития социализма в настоящее время. Чрезмерная чувствительность в настоящее время. Потрясение и неустойчивость современного общества – вызванные успехами промышленности. Потребности растут быстрее, чем средства для их удовлетворения. Притязания современной молодежи. Помыслы университетской молодежи. Роль финансов. Пессимизм мыслителей. Состояние современного общества сравнительно с прежним. Параграф 3. Применение процентных соотношений При оценке общественных явлений необходимо точно установить соотношение между элементами полезными и вредными, входящими в состав общества. Несостоятельность приема средних величин. В социальных явлениях процентные соотношения имеют большее значение, чем средние выводы. Параграф первый Древность социализма. Социализм появился не сегодня. По излюбленному выражению историков древности можно сказать, что начало появления социализма теряется в глубине веков. Он имел целью уничтожить неравенство общественных положений, которое как в древнем, так и в современном мире представляет собой один и тот же закон. Если всемогущее божество – не пересоздаст природу человека, то это неравенство, вне всякого сомнения, будет существовать, пока существует наша планета. Борьба богатого с бедным, надо полагать, будет продолжаться вечно. Не восходя к первобытному коммунизму, этой низшей форме развития, с которой начинали все общества, мы можем сказать, что в древности уже были испытаны разные формы социализма, которые предлагаются и ныне. Особенно греки пытались их осуществлять, и от этих-то опасных попыток погибла Греция. Доктрины коллективизма изложены уже в республике Платона. Аристотель их оспаривал, и, как сказал Геро, резюмируя их сочинение, «Все современные доктрины, от христианского социализма до самого крайнего коллективизма», находят там свое выражение. Примечание пятое. Книги «Земельная собственность» у греков. Не раз эти доктрины применялись и на деле. Политические перевороты в Греции были вместе с тем и социальными, то есть имевшими целью изменить социальный строй и именно уравнять общественное положение разорением богатых и подавлением аристократии. Им это удавалось несколько раз, но всегда ненадолго. В конце концов Греция пала и утратила свою независимость. Социалисты того времени так же, как и теперь, расходились в своих положениях. Единодушие их проявлялось только относительно разрушения существующего порядка. Рим положил конец этим вечным несогласиям, низведя Грецию до рабства и заставив продавать ее граждан в неволю. Сами римляне не избежали покушений социалистов и принуждены были испытать аграрный социализм Гракхов. Он ограничивал каждого гражданина определенной площадью земли, распределял остатки земли между бедными и обязывал государство кормить нуждающихся. Все это привело к борьбе, создавшей Мария, Суллу, междуособные войны и, наконец, падение республики и владычество империи. Евреи также знакомы с притязаниями социалистов. Проклятия со стороны еврейских пророков, этих настоящих анархистов той эпохи, направлены преимущественно против богатства. Сам Иисус Христос вступался особенно за права бедных и осуждал богатых. Только бедному предназначено Царствие Небесное – а богатому труднее в него войти, чем верблюду пройти сквозь игольное ушко. В течение двух-трех первых веков нашей эры христианская религия представляла собой социализм обездоленных, бедных и недовольных, и, подобно современному социализму, постоянно боролась с установившимися учреждениями. Борьба эта окончилась торжеством христианского социализма – И это, можно сказать, первый случай такого прочного успеха социалистических идей. Но, несмотря на ту в высшей степени выгодную для достижения успеха особенность христианской веры, что обещаемое ею блаженство в загробной жизни не может быть проверено смертными, христианский социализм мог удержаться только отрекшись вслед за своей победой от своих принципов. Он был вынужден искать поддержку у богатых и сильных, защищать богатство и собственность, то есть то, что прежде отвергал. Как все революционеры, добившиеся торжества своих идей, христиане сделались консерваторами, и общественные идеалы католического Рима мало чем отличались от идеалов Рима Императорского. Бедные должны были по-прежнему покоряться своей судьбе, работать и повиноваться в надежде на небесные блага, если будут благоразумны, и бояться дьявола и ада, если будут неудобны для своих повелителей. Какая чудесная история, это 20 вековая мечта. Когда наши потомки освободятся от наследственных пут мысли, они получат возможность изучить эту мечту, с чисто психологической точки зрения, и будут непрестанно восхищаться громадной силой этого создания фантазии, на которое еще и теперь опирается наша цивилизация. Как бледны самые блестящие философские обобщения перед зарождением и развитием этого верования, столь простодушного с точки зрения разума и все же столь могущественного. Упорное господство этого верования ясно показывает, до какой степени мечта, а не действительность, руководит человечеством. Основатели религий создавали только надежды, и тем не менее, создания эти сохранялись всего дольше. Какие обещания социалистов могут сравняться с раем Иисуса или Магомета? как сравнительно ничтожны обещаемые социалистами земные блага. Примечание шестое. В издании Сергея Будаевского имеются следующие примечания переводчика. В изложенной характеристике христианского социализма автор не касается вовсе самых существенных сторон христианского учения, резко отличающих его от всех других социалистических теорий и тем, не допускающих даже сопоставления с ними божественного учения Христа. Учение это устраняет всякое насилие, исповедует бескорыстную, доходящую до самопожертвования, любовь к ближнему и изощрение в духовной чистоте в ущерб плоти. Социалистические же теории не устраняют, якобы в виду справедливости, насилия, и почти исключительно заботятся только о материальных условиях жизни. Верующие полагают, что это различие и есть главная причина столь широкого распространения и прочного укоренения христианского учения, которое благодаря только своей божественной силе просуществовало 2000 лет и будет существовать впредь. Наши предки применяли теории социалистов, Во время нашей революции, примечание 7, то есть во время Великой Французской революции 1789-1793 годов. И если ученые продолжают спорить, была ли эта революция социалистической, то это происходит или от того, что под словом «социализм» нередко подразумевают разные понятия, или от неумения вникнуть достаточно глубоко В сущность вещей. Примечание восьмое. Это и случилось с Лихтенбергом в его книге «Социализм и французская революция». Крайняя недостаточность его метода исторической критики приводит иногда к заключениям, вызывающим улыбку. Сущность критики состоит не в компилировании текстов, а в раскрытии идей, скрытых в этих текстах. Так как эволюция слов совершается гораздо медленнее, чем эволюция мысли, то одни и те же слова на протяжении одного века соответствуют весьма различным понятиям. Андре Лихтенберг, французский ученый, писатель, адъютант-директор Музея социальных наук, главный редактор журнала «Мнение». Цель социалистов во все времена совершенно ясна – отнять имущество у богатых в пользу бедных. Эта цель никогда не достигалась, столь удачно, как вожаками французской революции. Правда, они объявили, что собственность священна и неприкосновенна, но сделали это только после того, как предварительно ограбили дворян и духовенство, и таким образом заменили одно социальное неравенство другим. Никто, я полагаю, не сомневается, что если бы современным социалистам удалось революционным путем разорить буржуазию, то образовавшийся при этом новый класс не замедлил бы преобразиться в ярых консерваторов, которые заявили бы, что впредь собственность будет священна и неприкосновенна. Такие заявления, впрочем, совершенно излишни, когда они исходят от власть имущих, и еще более бесполезны, когда исходят от слабых». Классовой борьбе права и принципы не имеют никакого значения. И если история так повторяется всегда, то это происходило от того, что она зависит от природы человека, не изменившейся еще в течение веков. Человечество успело значительно состариться, но, несмотря на это, продолжает увлекаться одними и теми же мечтами и повторять одни и те же опыты, не черпая из них никакого поучения. Перечитайте полные энтузиазма и надежд речи наших социалистов сороковых 40 40-х годов, ретивых сподвижников революции 1848 года. По их мнению, наступила новая эра, и благодаря им мир должен измениться. Благодаря им страна скоро потонула в деспотизме, и несколько лет спустя чуть не погибло от разорительной войны и вторжения врага. Едва полвека прошло после этой фазы социализма, и мы, забыв тяжелый урок, расположены вновь повторить тот же цикл. Параграф 2. Причины развития социализма в настоящее время. Итак, мы только повторяем теперь жалобы, которые в течение веков раздавались со стороны наших отцов. И если наши жалобы стали громче раздаваться, то это только потому, что прогресс цивилизации сделал нас более чувствительными. Условия нашего существования значительно улучшились сравнительно с прежними, а между тем они все менее и менее нас удовлетворяют. Лишенный своих верований, не имея ничего впереди, кроме сурового долга и невеселой взаимной поруки, Тревожность от волнений и общей неустойчивости, причиняемых изменениями в промышленности, наблюдая поочередное разрушение общественных организаций, грозящее исчезновением семьи и собственности, современный человек жадно привязывается к настоящему. В нем только он может понять и признать действительность. Интересуясь только собой, он хочет во что бы то ни стало пользоваться этим настоящим. Чувствуя, что оно скоро приходящее. Взамен исчезнувших иллюзий человеку стало необходимо благосостояние и, следовательно, богатство. Они ему тем более необходимы, что наука и промышленность создали множество предметов роскоши, которые прежде не были известны, а теперь сделались необходимостью. Жажда к богатству все более и более распространяется одновременно с возрастанием числа жаждущих. Потребности современного человека очень увеличились и возрастают значительно быстрее, чем средства для их удовлетворения. Статистика показывает, что никогда не было так развито благосостояние, как теперь, но она показывает также, что никогда потребности не были так настоятельно, как в настоящее время. При изменении же частей уравнения, равенство между ними сохраняется лишь тогда, когда они возрастают или убывают на равные величины. Соотношение между потребностями и средствами их удовлетворения представляет собой уравнение благополучия. Как бы ни были малы части этого уравнения, но если равенство между частями сохранено, человек доволен своим положением. Он остается доволен и тогда, когда в случае уменьшения средств он может уменьшить и свои потребности. То есть, восстановить равенство между частями уравнения. Такое решение задачи давно осуществлено восточными народами, и потому мы видим их всегда довольными своей судьбой. Но в современной Европе потребности переросли, средства для удовлетворения их в огромной степени. Части уравнения стали очень различаться, и большинство цивилизованных людей проклинает свою судьбу. Сверху донизу в обществе одно и то же недовольство, так как и вверху, и внизу потребности пропорционально чрезмерно велики. Каждый, следуя общему, неудержимому течению, стремится к богатству и мечтает разбить встречаемые препятствия. На почве самого мрачного равнодушия к общим интересам и доктринам личный эгоизм превзошел всякий предел. Богатство сделалось целью, преследуемой всеми, и из-за нее забывается все остальное. Такие стремления, разумеется, в истории не новы, но прежде они проявлялись не в такой общей и исключительной форме, как теперь. Токвиль сказал: людям XVIII века была чужда такого рода страсть к благосостоянию этой матери рабства. Высшие классы занимались гораздо больше украшением жизни, чем удобством, и стремились более к славе, чем к богатству. Эта всеобщая погоня за богатством повела к общему понижению нравственности и ко всем его последствиям. Наиболее ярко выразилось это понижение в уменьшении престижа буржуазии в глазах низших общественных слоев. Буржуазия постарела за один век настолько, насколько аристократия за тысячелетия. Буржуазия вырождается ранее, чем в третьем поколении, и освежается лишь постоянным приливом элементов низшей среды. Буржуазное общество может завещать своим детям богатство, но как оно передаст потомству случайные качества, которые только веками могут быть упрочены в потомстве? Крупные состояния сменили собой наследственный гений, наследственные дарования, но эти состояния слишком часто переходят к жалким потомкам. И вот, может быть, наглое тщеславие крупных богачей и манера их тратить свои средства более всего способствовали развитию социалистических идей. Справедливо заметил Фаге. Примечание девятое. Август Эмиль Фаге, профессор литературы, член Французской Академии Наук, редактор журналов «Журнель Les Debats», «La Review» и других. Страдают в действительности только при виде чужого счастья. Несчастье бедных в этом и состоит. Социалисты отлично понимают, что они не могут сделать всех одинаково богатыми, но надеются, по крайней мере, сделать всех одинаково бедными. Зажиточная молодежь тоже не представляет собой ничего назидательного для народных масс. Она все более и более потрясает нравственные традиции, которые одни только и могут дать устойчивость обществу. Идеи долга, патриотизма и чести молодежь слишком часто считает ненужными предубеждениями, смешными стеснениями. Воспитанная в обожании только удач в жизни, она проявляет самые хищные аппетиты и вожделения. Когда спекуляция, интрига, богатый брак или наследство предоставляют молодежи большие состояния, она их расточает на самые низменные наслаждения. И университетская молодежь не представляет собой более утешительного зрелища. Она печальный продукт, классического образования. Пропитанная латинским рационализмом, получившая только теоретическое книжное образование, она не способна понимать что-либо в действительной жизни и не может разобраться в условиях, поддерживающих существование обществ. Идея об отечестве, без которой никакой народ не может быть долговечным, по их мнению, как сказал один очень известный академик, Присущи только глупым шевинистам, совершенно лишенным способности к философскому мышлению. Эти злоупотребления богатством и возрастающий упадок нравственности в буржуазном обществе дали веское оправдание едким нападкам современных социалистов на неравномерность распределения богатств. Им было слишком легко показать, что часто Большие состояния образовались посредством громадного хищничества за счет скудных средств тысяч бедняков, как назвать иначе все эти финансовые операции крупных банковых учреждений по устройству заграничных займов. Эти учреждения нередко отлично знают ненадежность заемщика и совершенно уверены, что их слишком доверчивые клиенты будут разорены, но... Тем не менее, без всякого колебания устраивают займ, чтобы не потерять комиссионный гонорар, доходивший иногда до очень крупного размера, как, например, при займе Гондураса. Примечание десятое. Известны два таких займа. Особенно скандальным был займ 1867-1870 годов, заключенный для постройки железной дороги. Тогда была проведена только маленькая ветка – Деньги разошлись по карманам чиновников, а долг с возросшими процентами более полувека обременял бюджет Гондураса. Второй займ был получен в 1884 году в обмен на железнодорожные концессии и земли для банановых плантаций. Этот гонорар превышал 50% полной суммы займа. Бедняк, решающийся под влиянием голода на воровство, Разве не менее виновен, чем эти грабители-хищники? Примечание 11. Благодаря своим капиталам директора американских трестов могут делать и не такие банковские операции. Есть сведения об одной из них, проведенной Рокфеллером, директором стандарт Oil Trust, который произвел панику на американской бирже и тем заставил значительно понизиться в курсе большинство процентных бумаг. Скупив их затем и дождавшись понижения курса, он приобрел 2 миллиарда франков, если верить вычислению Дорбиньи, приведенному в ревью review Reviews. Синдикат нефтепромышленности принес ему за этот год доход около 100 миллионов франков. Что сказать о спекуляции молодого американца-миллиардера, который в момент испано-американской войны скупил почти на всех рынках мира зерновой хлеб, И стал продавать его по завышенным ценам только тогда, когда начался им же вызванный голод. Эта спекуляция произвела кризис в Европе. Голод и возмущение в Италии и Испании и была причиной голодной смерти большого числа бедняков. Неправы ли после этого социалисты, сравнивающие этих спекулянтов с простыми разбойниками, достойными виселицы? Вот здесь-то мы и наталкиваемся на одну из труднейших задач нашего времени, для разрешения которой социалисты предлагают лишь ребяческие средства. Задача такая – избавить общество от страшного и все возрастающего могущества крупных финансистов. Подкупая прессу, закупая политических деятелей, эти дельцы все более и более завоевывают положение единственных хозяев в стране, и составляют как бы правительство, особенно опасное тем, что оно одновременно и всемогуще, и тайно. Это зарождающееся правительство, по словам Фаге, не имеет никаких идеалов, ни нравственных, ни умственных. Оно ни злое и не доброе. Оно считает людей стадом, которое нужно держать за работой, кормить, не допускать до драки и стричь. Оно относится безразлично ко всякому умственному, художественному и нравственному прогрессу. Оно международно, не имеет родины и стремится, впрочем, не беспокоясь о том, истребить в мире идею об отечестве. Трудно предвидеть, каким образом современные общества могут избегнуть этой страшной, грозящей им тирании. Американцы – которым, по-видимому, предстоит первыми сделаться жертвой этой тирании, уже предупреждаются наиболее выдающимися своими представителями о предстоящих кровавых переворотах. Но если легко восстать против деспота, то какое же может быть восстание против власти скрытой и безымянной? Как добраться до богатств, искусно разбросанных по всему свету, Вне всякого сомнения, трудно будет долго терпеть без возмущения, чтобы один человек мог для собственного обогащения вызвать голодовку или разорение тысяч людей с большей легкостью, чем, например, Людовик XIV объявлял войну. Нравственное падение высших слоев общества, неравномерное и часто очень несправедливое распределение денег, опасное злоупотребление богатством – усиливающееся раздражение народных масс, все большая и большая потребность в наслаждениях, утрата прежнего авторитета власти и исчезновение старых верований, во всех этих обстоятельствах много причин к недовольству, объясняющих быстрое распространение социализма. Наилучшие умы страдают недугом не менее глубоким, хотя недуг этот, И другого рода. Он не всегда превращает их в сторонников новых доктрин, но он мешает им деятельнее защищать современный социальный строй. Постепенный распад всех верований и опиравшихся на них учреждений, полное бессилие науки пролить свет на окружающие нас тайны, сгущающиеся по мере того, как мы хотим в них проникнуть – Ясные доказательства того, что все наши философские системы беспомощный и пустой вздор, повсеместное торжество грубой силы и вызываемое им уныние, имели результатом то, что избранные умы впали в мрачный пессимизм. Пессимистическое настроение современных людей неоспоримо. Можно составить целый том из фраз выражающих это настроение у наших писателей. Ниже приведенных выдержек будет достаточно, чтобы показать общую неурядицу в умах. Что касается картины страданий человечества, говорит выдающийся современный философ Ренувье, то, не говоря о бедствиях, зависящих от общих законов животного царства, изображение, сделанное Шопенгауэром, окажется скорее слабым, чем преувеличенным. Если подумаем, какие социальные явления характеризуют нашу эпоху. Борьба между национальностями и общественными классами, всеобщее распространение милитаризма, возрастающая нищета наряду с накоплением богатств, изощрение в наслаждениях жизнью, увеличение числа преступлений, как наследственных, так и профессиональных, самоубийства ухудшение семейных нравов, утрата веры в непостижимое, заменяемое все более и более бесплодным материалистическим культом мертвых. Вся эта совокупность признаков видимого возвращения цивилизации к варварству и неизбежное содействие этому возвращению, соприкосновения европейцев и американцев с неподвижным или даже опустившимся населением Старого Света, не сказывались еще в то время, когда Шопенгауэр стал призывать к пессимистическому миросозерцанию. «Более сильные без зазрения совести попирают права более слабых», пишет другой философ Буалей. «Американцы истребляют краснокожих, англичане притесняют индусов. Под предлогом распространения цивилизации европейцы разделяют между собой Африку». А в действительности цель другая – создать новые рынки. Ожесточенное соперничество между государствами приняло необычайные размеры. Тройственный союз грозит нам из боязни и алчности. Россия ищет нашей дружбы из-за своих интересов. Ненависть и зависть в низших слоях, безучастие, крайний эгоизм и исключительный культ богатства в правящих слоях – Пессимизм мыслителей – таковы современные настроения. Общество должно быть очень твердым, чтобы противостоять таким причинам разложения. Сомнительно, чтобы оно могло им долго сопротивляться. Некоторые философы находят утешение в этом состоянии общего недовольства, утверждая, что оно есть залог прогресса, и что народы, слишком довольные своей судьбой, например, восточные, более не прогрессируют. «Неравенство богатств, — говорит Уэллс, — кажется величайшим злом в обществе, но как бы ни было велико это зло, уравнение богатств привело бы к еще худшему. Если каждый будет доволен своим положением и не будет видеть возможности улучшить его, то человечество впадет в состояние оцепенения, а в силу своей природы оно не может оставаться неподвижным». Недовольство каждого своим личным положением есть могущественный двигатель всего прогресса человечества. Как не судить об этих чаяниях и обвинениях, которые легко возводить против существующего порядка вещей, надо признать, что все социальные несправедливости неизбежны уже потому, что в разной степени они существовали всегда. Они – роковое следствие самой природы человека, и никакой опыт не дает повода заключить, что изменением учреждений и заменой одного класса другим можно было бы уничтожить или даже смягчить несправедливости, на которые мы так сетуем. В армии добродетельных людей насчитывалось всегда очень мало рядовых, еще гораздо меньше офицеров и не найдено еще средства увеличить это число. Следовательно, нужно примириться с необходимостью общественных несправедливостей, столь же естественных, как и несправедливости в природе, каковы угнетающие нас старость и смерть, на которые бесполезно сетовать. В общем, если мы сильнее, чем прежде, чувствуем выпадающее на нашу долю бедствие, то кажется, однако, вполне верным, что в действительности они никогда не были менее тягостными. Не говоря уже о первобытных временах, когда человек, скрываясь в пещерах, с трудом оспаривал у зверей свою скудную пищу и очень часто сам служил им добычей. Вспомним, что наши отцы переживали рабство, нашествия, голод, войны всякого рода, смертоносные эпидемии, инквизицию, террор и много еще других бедствий. Не забудем, что благодаря прогрессу науки и техники, увеличению платы за труд и дешевизне предметов роскоши, самый скромный человек живет в настоящее время с большими удобствами, чем в старину феодальные владетели в своих замках, находившиеся всегда под угрозой ограбления и смерти от своих соседей. Благодаря пару, электричеству – И всем новейшим открытием, последний крестьянин пользуется теперь множеством удобств, каких не знал при всей пышности своего двора Людовик XIV. Параграф 3. Применение процентных соотношений при оценке общественных явлений. Для правильного суждения о данной общественной среде недостаточно принимать во внимание – только дурные условия, которые нам неприятны, или несправедливости, которые нас смущают. Каждое общество имеет в некотором соотношении между собой хорошее и дурное, некоторое число людей добродетельных и негодяев, людей гениальных и людей посредственного ума и глупцов. Чтобы сравнивать общество между собой – в данное время или в течение многих веков, следует рассматривать составляющие их элементы не в отдельности, а численное соотношение между ними. Нужно оставлять без внимания бросающиеся в глаза отдельные частные случаи, крайне обманчивые, а также статистические средние выводы, которые еще более вводят в заблуждение. Общественные явления управляются процентными соотношениями, а не частными случаями и средними выводами. Большинство ошибочных суждений и происходящих от них торопливых обобщений есть результат недостаточного знания процентных соотношений между наблюдаемыми данными. Обычная характерная наклонность малоразвитых умов обобщать частные случаи, не обращая внимания, какой пропорции они имеют место. Например, путешественник, подвергшийся нападению грабителей в лесу, будет утверждать, что этот лес всегда наполнен грабителями, не осведомляясь о том, сколько вообще путешественников в течение скольких лет подверглось там нападению до него. Строгое применение приема процентных соотношений учит не доверять таким поверхностным обобщениям. Суждения о каком-либо народе или обществе имеют цену лишь тогда, когда они относятся к достаточно большому числу людей, позволяющему выводить процентные отношения между замеченными достоинствами или недостатками. Только при таких данных и возможны обобщения. Если мы утверждаем, что данный народ отличается энергией и инициативой, то это не значит, что среди него нет людей, совершенно лишенных этих качеств. Но это значит только, что процент людей, обладающих этими качествами, значителен. Если бы явилась возможность, понятное, но несколько неопределенное выражение «значителен» заменить цифровыми данными, то точность суждения много выиграла бы, Но при оценках такого рода, благодаря отсутствию достаточно чувствительных реактивов, приходится довольствоваться лишь приближениями. Эти реактивы, хотя и имеются, но требуют в высшей мере осторожного с ними обращения. Определение процентных соотношений имеет первостепенное значение. Приложив его к антропологическим исследованиям, мне удалось показать глубокие различия в строении мозга у разных рас, которые не могли быть открыты при сравнении средних данных. Примечание 12. Гюстав Лебон. Анатомические и математические исследования законов изменения объема черепа. Эта работа Лебона на русском языке не издавалась. До этого, сравнивая средние объемы черепов разных рас, обнаруживали разности, весьма незначительные, и на основании этого большинство анатомов предполагало, что объем мозга у разных рас почти один и тот же. Посредством особых кривых, выражающих вполне точно в процентах разные объемы черепов, я мог, измерив значительное число черепов, доказать неопровержимо, что наоборот, эти объемы для разных рас – различаются в огромной степени, и что высшие расы ясно отличаются от низших тем, что первые имеют некоторое число крупных объемов мозга, которых нет у вторых. Благодаря небольшому безусловному числу крупных объемов, они не оказывают влияния на величину среднего объема мозга данной расы. Это анатомическое исследование подтвердило, впрочем, Тот психологический факт, что умственный уровень какого-либо народа характеризуется большим или меньшим числом принадлежащих ему выдающихся умов. При изучении общественных явлений приемы исследования еще слишком несовершенны, чтобы можно было прилагать методы точной оценки, позволяющие выразить эти явления геометрически, в виде кривых. Не имея возможности охватить все стороны вопроса, мы должны, однако, всегда помнить, что эти стороны многообразны, и многих из них мы даже не подозреваем или не понимаем. А между тем, эти-то наименее заметные элементы часто являются самыми важными данными в вопросе. Чтобы при исследовании сложных явлений, какими всегда бывают явления социальные, получить менее ошибочные выводы, необходимо непрерывно, рядом проверок и последовательных приближений, делать поправки, стараясь совершенно отрешиться от наших личных интересов и симпатий. Надо долго устанавливать факты, прежде чем заключать, и очень часто только и довольствоваться этим установлением. Не таких принципов до настоящего времени придерживались специалисты, по социальным вопросам, и, несомненно, поэтому труды их имели столь же слабое, сколь и мимолетное влияние.